Глава 11. Внимательно разглядывая окружающее пространство, окутанное ночной темнотой, Томас Хигата негромко вздохнул, не обнаруживая искомого, только замызганный тупиковый переулок с задней дверью невзрачного кафе. Переполненные мусорные баки и горы окурков прилагались в комплекте. Множество зашторенных окон местных скорее показывали нежелание жителей лезть в чужие проблемы, чем попытку скрыться от любопытных взглядов посторонних. По крайней мере, именно так размышлял отец Эмили, коротким кивком отправив одного из своих людей вверх по пожарной лестнице. Увиденное полностью соответствовало рассказу дочери о месте нахождения точки встречи, но самого новоиспеченного главу клана Мори видно не было. Возникшая ситуация со смертью Моргана, с одной стороны, открывала новые возможности официально покопаться в грязном белье Кимура, якобы проводя расследование. Но с другой, значительно ухудшало взаимоотношения, вновь откатываясь назад к прежнему противостоянию, если не дальше. Обильные претензии друг к другу, открытые нападения на членов различных кланов и подвисший договор совместного управления имуществом Мори, которое затрагивало множество других групп в Антару. Неудивительно, что его брат принял решение вмешаться в происходящее, созвав совет. Насколько владел информацией Томас, глава Кимура также собирался лично присоединиться. В этих условиях скрывать от главы собственного клана факт вероятного сговора с генералитетом он абсолютно не собирался. В итоге заваривающаяся каша могла выплеснуться во что-то непрогнозируемое, начав вызывать открытую головную боль. Хорошо хоть Эмили даже не пыталась настаивать на личном присутствии при встрече с Кеем, молча доверившись отцу. «Господин Томас, мы обнаружили записку, прикрепленную к перилам». Торопливо проговорив, протянул ему клочок бумаги один из телохранителей. Быстро пробежавшись глазами, по откровенно коряво написанному сообщению, мужчина выругался. Мало того, что этот сопляк просил о помощи, но еще и требовал каких-то дополнительных условий. Подавив вспышку гнева, вызванного банальными нервами, Томас успокоился. Если бы не потенциальная возможность получить компромат на Кимура, он бы даже не почесался реагировать. Объявив Кея наследником клана, мужчина считал долг за спасение жизни полностью уплаченным. Вполне заметные эмоции дочери также не брались в учет. Эмили была слишком молода и вполне могла найти себе еще кого-нибудь в будущем. Сам Мори своим поведением явно демонстрировал нежелание быть использованным Томасом, поэтому оставались только попытки создать необходимые ситуации. Но для этого ему абсолютно не требовалось согласия и даже сохранность парня. Поэтому, если сейчас Кей не сможет предложить полезной информации в взамен ответной помощи, то Томас собирался просто уехать, оставив незадачливого курьера наедине с его проблемами. «Ты со мной, остальные возвращать, отдал команду мужчина. Никто возразить не посмел, молча подчинившись. Единственный, кто мог быть способен на это, погиб при нападении на особняк. Саймон, его дворецкий. Потеря такого помощника весьма ощутимо ударила по Томасу, что в последнее время выливалась в периодическую раздражительность и стало еще одним поводом пройтись по Кимура как можно сильнее. Впрочем, самое забавное, но недавно они невольно даже сработали в унисон, случайно организовав одновременное нападение на море. Только Томас ограничился плохо обученными бандитами с целью обвинить другой клан противников, но не пытаясь действительно убить парня, не желая терять будущие возможности. Те же, в свою очередь, явно собрались отомстить за смерть Эдварда, даже мысленно не предполагая, что в качестве извинений и компенсации цель бросит денежную кость. Естественно, Вовремя с нанятыми профессионалами они связаться не успели, но юноша выжил, сохранив договор в силе. Нападение после смерти Моргана также, вероятно, было на их совести. Деньги деньгами, но честь важнее. Репутация в Совете всегда учитывалась далеко не в последнюю очередь, и каждый клан старательно подтверждал свои слова реальными действиями. Любая потеря имиджа сейчас в будущем могла обернуться гораздо большим, вовремя не созданным союзом, предательством из-за восприятия клана откровенно слабым, меньшее число жаждущих покровительства и так далее. По крайней мере, такое единственно логичное объяснение находил сам Томас. Оставался только открытым вопрос, кто же убил отпрыска Кимура? Вряд ли Кей. «Господин, мы приехали», — произнес охранник, настороженно оглядев пустынную улицу на окраине города. Точка встречи в виде невзрачной остановки находилась всего в нескольких метрах, но никого внутри видно не было. Сама дорога, по которой они приехали, тянулась вдоль крупного завода, огороженного высоким забором с колючей проволокой. С противоположной стороны разместился целый лабиринт однотипных складов, в темноте выглядевших крайне мрачно. Особенно напрягало отсутствие источников света, за исключением фар самого автомобиля Томаса. Ни горящих фонарей, ни других машин, ничего. Место верное, но я никого не видел, а спрятаться здесь негде. Открытая остановка с давно сломанной панелью расписания выглядела как обычный навес с одной стенкой и ничего не могла скрыть. Причем в радиусе нескольких десятков метров вокруг нее вообще не имелось никаких укрытий. «Подождем немного, только выключи фары», — поморщившись отрывисто приказал мужчина. «Дадим ему пару минут, чтобы...» Аккуратный стук прервал его. Нахмурившись, он выглянул в окно, но никого не увидел. Выдохнув, Томас разблокировал замок двери, после чего внутрь салона проскользнула невысокая фигура. Кейт, насмотрелся старых фильмов, что за дурацкие шпионские игры. Учитывая количество нападений на меня в последнее время, я закономерно озаботился собственной безопасностью. Бросив выразительный взгляд на собеседника, ответил Морри. Тем более, если бы я хотел играть в шпионов, то явно бы не пропустил сложный пароль и не менее вычурный отзыв. Можно было бы также добавить длинный плащ, шляпу и газету для полноты картины. А так пришлось ограничиться лишь взрывчаткой с направленной зоной поражения, парой десятков датчиков движения по округе в самых удобных точках наблюдения и несколькими резервными маршрутами отступления, пожал плечами парень, продемонстрировав зажатый в руке кустарно сделанный пульт детонации со множеством кнопок. Впечатляет, с трудом сдержав себя, чтобы не вздрогнуть, сухо прокомментировал собеседник. Даже учитывая его приличный уровень развития ауры, он вряд ли сумел бы выжить в эпицентре мощного взрыва. Короткий взмах рукой отправил охранника наружу погулять, после чего он прямо спросил. «Итак, зачем ты искал со мной встречи, Кей? Ты же понимаешь, что обвинения в смерти Моргана достаточно серьезные, и так просто, не имея реальных доказательств, тебе никто не поможет, даже я». «Давайте на чистоту, Томас», — вмешался Морри. Я прекрасно осознаю, что для вас я лишь инструмент в борьбе против клана Кимура. Именно они являются вашими противниками. Мне лично все равно, подтвердятся ли ваши подозрения на их счет или нет. Меня заботит, собственно, только моя судьба. Поэтому я прошу вашей помощи, но, как можно догадаться, взамен я готов предоставить то, что вам нужно больше всего, необходимую информацию и доказательства». «Что ты смог заполучить?» Выдержав паузу, деловито задал вопрос мужчина даже не выказывая удивления. По крайней мере, в умении молодого парня мыслить он успел убедиться давно. «Не скажу, что много», — честно признался Мори, «но думаю, определенную пользу из этого извлечь можно будет. Кимура, как и многие кланы, неофициально использовали банные группы наемников для проведения скрытых операций. Мне удалось достать детали всех этих операций за последние полгода, плюс захватить текущего посредника, работу которого координировал непосредственно представитель клана». Правда, сам свидетель в ходе плотного диалога лишился обеих рук и одной ноги, но говорить он способен. Есть еще руководитель группы наемников, который непосредственно выполнял некоторые задания. «Мало», — коротко бросил Томас, с разочарованным вздохом откинувшись в кресле. Внутри тлела небольшая надежда, что парень из отчаяния залезет гораздо глубже внутрь клана Кимура, сумев достать подтверждение их сговора с генералитетом Талоса, но после услышанного она разбилась в дребезге. «Слишком мало». «Но ведь я и прошу немного», — мгновенно возразил Кей, «лишь об официальной защите клана Хигата на время проведения расследования. Причина — доказательство неоднократных нападений Кимура на меня. Контроль расследования будет за вами, соответственно, появится возможность найти другие вещи. Если к нему добавить эту мелочевку, то я уверен, что вполне удастся нанести не только удар по репутации, но и оказать нужное давление, чтобы они начали ошибаться». Томас задумался. Действительно, если попытаться разыграть карту в таком русле, то определенную выгоду извлечь удастся. Тем более, что они уже, по сути, на ножах, и ничего нового в отношениях между двумя кланами не предвидится. При этом существует определенный шанс найти что-то полезное в информации об операциях. Вдруг через косвенные признаки получится подтвердить сговор. Надежда откровенно призрачная, но упускать возможность глупо. К тому же гибель помощника и пострадавшей в ходе атаки особняк забывать не хотелось. Еще и Эмили такая помощь понравится, учитывая ее плохо скрываемые эмоции к этому парню. С другой стороны, он собирался получить из ситуации максимум. Передашь отданную Кимура часть моему клану. Официально подпишешь соглашение о союзе между кланами с поддержкой при голосовании. Еще договорить Томас не успел. Нет, напрягшись жестко, сказал Кей. Не пойдет. Я не собираюсь выступать на чьей-то стороне. Просто хочу, чтобы конкретно меня не трогали. Выдержав встречный взгляд, Море твердо продолжил. Мне удалось изучить последние операции Кимура, и лишь за частью нападений на меня стояли их люди, многозначительно окинув взглядом невозмутимого собеседника. Согласен только на такие условия. Думаешь, у тебя есть альтернатива? открыто усмехнулся Томас, оценивающий, посмотрев на юного собеседника. Конечно, есть, не изменившись в лице, уверенно кивнул Море. Вернуть все данные Кимура под гарантией не вступления в союз с Хигато. Нераспространение информации, сохранение соглашений про передачу имущества в управление. Учитывая, что я действительно не трогал Моргана, они в итоге согласятся. Просто это займет чуть больше времени и усилий, поэтому я начал с вас. Прямо заявил парень, демонстративно поигрывая пультом детонатора. Ведь на самом деле я не нахожусь в откровенно безнадежной ситуации. Мне лишь нужно дождаться первых результатов расследования, избегая клана Кимура до этого момента. Не более. Просто с вами все закончится ощутимо быстрее». «Не боишься, что я могу воспрепятствовать этому?» — сузив глаза, спросил Томас. «Или же наоборот, того факта, что это именно я стоял за убийством Моргана?» «Нисколько, ведь это банально невыгодно. Если я помогу Кимуре, то вы окончательно лишитесь возможности использовать меня против них. Но если помощь окажете вы, то определенное влияние на ситуацию сохранится. Учитывая, что реальный противник не я, то зачем нерационально тратить ресурсы и время, чтобы взамен ничего не получить?» «Совершенно не в вашем духе», — покачал головой Кейс с легкой улыбкой. «Похожие мысли по поводу убийства Кимуры. Выгоду получает только тот, кому важен раздор между кланами. В принципе, вы вполне могли извлечь ее из моего ареста, но такая ситуация в случае раскрытия потенциально могла разрушить соглашение на управление имуществом в пользу противника. Также, исходя из собранной информации, вы заняли выжидательную позицию», что скорее доказывает, что для вас этот случай оказался не меньшей новостью, и вы не понимаете, кто ответственен за смерть члена Кимуры. Поэтому я склонен верить, что вы с убийством никак не связаны. Итак, ваше решение. Или я пошел?» Вновь задумавшись, Томас с новой стороны посмотрел на невысокого юношу. Несмотря на молодость, со временем тот мог вырасти в полноценного игрока в Совете, способного на многие вещи. Такого стоило или задавить сразу, не дав раскрыться, или изначально создать крепкую связь с ним — превратив в настоящего союзника. Перед глазами замаячил образ смущенной дочери и ее плохо скрываемые эмоции. Мысленно оценив возможность, мужчина пришел к выводу, что второй вариант не так уж плох в долгосрочной перспективе. Ведь это сейчас Кей противится участию в политике, но что будет через 5 или 10 лет? «Хорошо, я согласен на твои условия», мягко улыбнувшись, Томас протянул руку парню. Мори, с некоторым подозрением глядя на хищный оскал собеседника, аккуратно пожал ее, внутренне окончательно выдыхая. Наспех придуманный план действий в итоге принес свои плоды. Последняя часть уже ложилась на клан Хигата, позволяя надеяться, что вскоре все закончится. Ну что, где твоя информация? Водителю продиктую нужный адрес. Кей указал пальцем настоящую снаружи фигуру, после чего невозмутимо открыл окно и выбросил пуль детонатора прямо на обочину. Непонимающий взгляд Томаса заставил его смущенно пояснить. «Я, конечно, действительно заранее готовил точку встреч на такие случаи, но ремонт моего дома оказался слишком затратным, и денег на покупку взрывчатки банально не хватило. Впрочем, на датчике движения тоже. Собрал только пульт управления, но подключать не к чему, поэтому он полностью бесполезен. Ну что, поехали?» – спокойно кивнул он вперед, когда охранник сел на руль, игнорируя странное выражение лица Томаса. Вздохнув, Море сильнее смутился. Ну а что, вы разве не видели цены на черном рынке? Натуральные грабители. Следующая неделя прошла достаточно активно для Томаса, но сам Кей большей частью бездельничал в одном из зданий, принадлежащих клану Хигато. Последние поспешно разбирались с полученной информацией, попутно активно общаясь с обоими захваченными пленниками. Наемник флин глядя на своего товарища по несчастью Тревора, успевшего к этому моменту лишиться почти всех конечностей, Мысленно похвалил себя за осмотрительность и несопротивление молодому парню. Решение не пытаться играть в молчуна как минимум обеспечило ему возможность не пострадать сразу. Оставалось только продолжить отвечать на задаваемый вопрос уже клановым специалистам. Учитывая живодерские взгляды некоторых, поток маломальски ценных фактов не останавливался. Вскоре Томас сумел вычленить потенциально возможные уязвимые точки клана Кимура, предоставив краткую сводку своему старшему брату по совместительству в главе Хигато. Вильгельм не сразу, но согласился поддержать предложение, явно не желая просто так ввязываться в открытое противостояние. Но озвученный формальный предлог сомнений в вине Кея в смерти Моргана при активных попытках убить последнего позволил заручиться поддержкой официальных представителей нескольких других кланов. В частности, к ним присоединился Дольф Миракота, советник, с которым юноша познакомился на собственном представлении в качестве наследника Мори. Дополнительно, Сильвестр сумел убедить свой клан Канатоки помочь другу, напирая на долгосрочные перспективы плотных взаимоотношений. Учитывая уже имеющихся союзников в главном органе антару Томас собрал немало голосов для противостояния Кимури. Глава последнего, быстро сообразив, кто именно стоял за разрушением базы посредников, мгновенно сформировал ответную группу, что в итоге фактически привело к внеплановому сбору целого совета с большинством участников в Тороне. По крайней мере, такую краткую картину происходящего Кей сумел получить от Эмили, которая периодически навещала скучающего парня. В окружении многочисленной охраны и под неприятным надзором телохранителя Уильяма, короткие встречи с девушкой, тем не менее, обеспечивали обоих невероятным приливом эмоций, легко заметным окружающим. Юноша услышал немало забавных историй про Сильвестра в Академии и узнал подробности из жизни Эмили, про ее увлечение и мечты, о трагической смерти матери и последующих длительных переживаниях с периодом замкнутости, когда отец постоянно занимался клановыми делами, о желании помогать, которое из-за наивности порой воплощалось в не самом удачном варианте, о проблемах с контролем формы и последних успехах. В ответ Ки рассказывал о пережитых суровых тренировках старика и о нем самом, ставшем самым близким человеком. О короткой жизни в интернате, о курьерской работе, о дурных привычках шефа Андерсона и странном хобби Триш. Они оба словно губки впитывали информацию друг о друге, будто стараясь заполнить имеющуюся внутри пустоту из-за длительного одиночества. К сожалению, доступ к связи у моря был ограничен по указанию Томаса, и поэтому продолжать приятное общение было сложно, заставляя с нетерпением ожидать следующей личной встречи. Они оба надеялись, что скоро все закончится, и Кейс сможет вернуться к обычной жизни. Эмили даже несколько раз пыталась убедить его вступить в Торонскую высшую академию аурных искусств, но парень постоянно отшучивался, не желая обижать девушку. Вопрос был даже не в том, что он сомневался в качестве обучения а скорее не хотел демонстрировать изменившиеся способности, на детальное изучение которых Море потратил внезапно образовавшееся свободное время. Конечно, полноценно отрабатывать формы в текущих условиях ему не удавалось. Но вот мысленно призывать и сразу же отменять Кею никто не мешал, доводя, по крайней мере, три из них до настоящего автоматизма. Для собственного прощения, назвав их сила, скорость и щит, Парень окончательно принял факт, что теперь они, по сути, являлись заклинаниями, а не внедренными способностями. Будь он в какой-нибудь игре, можно было бы смело утверждать, что он сменил класс с воина на мага. Вот только до полноценного волшебника арсенала, мягко говоря, не хватало. Учитывая, что под боком собранной базы форм не имелось, море разумно занялся другой гранью развития — объемом энергии. Активно напитывая эфиром кристалл в груди и тратя большую часть времени на это, Юноша начал обращать внимание на некоторые отдельные моменты, которые до этого проходили мимо него, которые до этого проходили мимо него, и которые кардинально отличались от привычного хода событий. Если для развития ауры требовалась регулярная накачка энергии с постепенным увеличением насыщенности каждого слоя, то сейчас все оказалось совершенно по-другому. Кристалл расширялся только при непрерывном потоке энергии, в процессе сдвигая границу все дальше и попутно фактически увеличиваясь в размерах. Вот только при прекращении подпитки эта самая новая граница словно фиксировалась на новом месте, и во время следующей попытки, пока объем пропущенной энергии не достигал прежнего граничного числа, никакого прогресса не следовало, сколько не повторяй. Впервые за свою жизнь, начиная еще с момента первых тренировок у старика, Кейс столкнулся с осознанием забавного факта. Для достижения нового уровня ему требовались не регулярные усилия, а одномоментно максимально возможные. Для новичков такой подход мог показаться подарком судьбы, ведь результат мог быть достигнут невероятно быстро, но море успел это буквально прочувствовать на себе. Ведь если проводить параллель, вместо планомерной постройки здания день за днем ему требовалось возвести сооружение за раз, не прерываясь даже на малейший отдых. Учитывая полное непонимание, где находится верхний предел, здание вполне могло оказаться размером с настоящий небоскреб или даже больше. При этом любая остановка вынуждала начинать все заново. Впрочем, Кей не привык легко сдаваться. На третий день, осознав масштаб задачи и ее условия, он предпринял очередную попытку, подгадав момент, когда Эмили из-за занятости не смогла навещать его некоторое время. Предыдущая проба сломалась на банальном желании сходить в туалет, когда юноша не сумел удержать концентрацию и прервался всего на минуту. Но даже так стало ясно, что без детальной подготовки обычная жажда или нужда во сне может стать настоящим камнем преткновения. Не говоря про постоянные усилия по подпитке энергии, которые изрядно выматывали. В итоге ему удалось продержаться целых двое суток, после чего море буквально выключился от переутомления. Хорошо, хоть никто из персонала здания Хигату ему не мешал проводить на себе эксперименты, даже не беспокоясь, когда парень пропускал приемы пищи. Результатом стало значительное увеличение эфирного шара внутри груди, достигшего практически границы грудной клетки. Вот только идущие изнутри ощущения подсказывали, что качественные изменения, вероятно, наступит только тогда, когда все тело окажется заполненным этим кристаллизованным эфиром. Но в любом случае заметный прирост в объеме энергии не мог не радовать. Отдельно Кей обратил внимание, что чем больше он использует выученные заклинания, тем меньше они расходуются. По витающим в голове смутным догадкам Море предполагал, что он словно не только привыкал к применению, а скорее просто более точно воспроизводил их, уменьшая потери из-за искажений. По крайней мере, именно так после некоторых раздумий удалось описать собственные чувства. Отдельно в голову пришла интересная догадка, что старик мог быть вполне осведомлен про кристаллический этап. Ведь недаром среди кланов ходили некоторые слухи, что он задолго до исчезновения стал великим мастером, достигнув 20 уровня. Учитывая, что информация о них тщательно оберегалась, причина могла оказаться банальной, резкое изменение способностей, которое чаще всего приводило к их уменьшению. Никакое государство однозначно не захочет демонстрировать падение боевой мощи, показывая слабость перед потенциальным врагом. Нет, такое будут тщательно скрывать. Скорее всего, именно поэтому во время нападения учитель не смог ничего противопоставить убийцам. Или сами враги, зная про происходящее, выбрали наиболее удачный момент для нанесения смертельного удара по морю. Кей точно не знал, но если задуматься, именно старик подтолкнул его собирать данные про разнообразные формы, при этом настаивая не спешить с внедрением. Вероятно, пережив на собственном опыте изменения ауры на кристалл, он изначально развивал парня, готовив под будущее преобразование. Возможно, для этого требовалась крепкая основа в виде объединенных слоев, которая могла сразу сформировать больший кристалл, упрощая дальнейшее развитие. Хотя все это были лишь ничем не подкрепленные смутные догадки Кея, и оставалось только продолжать шагать вперед. Впрочем, невероятный прогресс искренне радовал, демонстрируя хорошие перспективы и открывая по-настоящему новые горизонты. К сожалению, учитывая текущий крайне скудный арсенал заклинаний, До реального повышения боевых возможностей было еще действительно далеко. Оставалось только надеяться, что море наконец сумеет получить необходимое время, чтобы полноценно освоиться, не будучи подвергнутым регулярным нападениям различных недоброжелателей. Поэтому сейчас Кей, по сути, ничем не отличался от обычных пользователей ауры, превосходя большинство только за счет вбитых стариком навыков и имеющегося объема энергии. Но, учитывая пристальное внимание кланов к юному море, вероятно, так было даже лучше. Правда, в голове в последнее время чаще мелькала стойкая мысль вновь заняться охотой на иномерных тварей, находясь подальше от кланов. Даже отсутствие нормальных условий уже не выглядело такой уж трудностью, с которой абсолютно невозможно было бы смириться. Вот только для начала требовалось пережить экстренный сбор совета. На следующий день ожидаемая дата наступила. Быстро позавтракав и переодевшись в предложенный деловой костюм, Кей под внимательными взглядами охраны остановился перед черным автомобилем. Две машины сопровождения уже стояли с обеих сторон, вызывая смешанные чувства у морья. Парень абсолютно не привык ощущать себя тщательно оберегаемым объектом, а показательно суровые лица бойцов Хигато скорее вызывали смешки. Вот только возмущаться казалось некому. Томас собирался встретиться с Кеем уже на месте. Замерев перед дверью, море непроизвольно поднял голову вверх. Невзрачное серое небо без единой тучки оказалось подстать напряженному настроению, не вызывая раздражения из-за яркого света и жары. Наоборот, легкий ветерок, гуляющий между зданиями, дарил приятное ощущение прохлады. По крайней мере, Кей ощущал себя комфортно, надев непривычный строгий костюм. Но вот самое ощущение, что происходящее направлялось куда-то не туда, упорно не собиралось покидать его неотступно маяча на границе сознания. Парню хотелось проводить время с Эмили. Общаться с единственным другом Силем и, возможно, даже найти новых. Выполнять несложные курьерские доставки под негромкое ворчание шефа Андерсона. Выслушивать критику других игроков в Го от Триш. Ругать бродяг, периодически пытавшихся украсть его велосипед отмахиваться от отчетов для стражей, продолжая колесить по знакомому городу и, самое главное, планомерно развивать свои способности, расширяя горизонт понимания эфира. Да просто наслаждаться беззаботной жизнью, что, учитывая его возраст, казалось вполне естественным. Но точно не ввязываться в противостояние кланов, отчаянно маневрируя между ними, чтобы не оказаться раздавленным в щепке. Впрочем, старик учил адаптироваться к любым условиям, а если необходимо, то собственноручно выстраивать их. Слабо улыбнувшись и кивнув своим размышлением, Кей уверенно сел на заднее сиденье автомобиля, уставившись в окно. Вскоре автомобиль уже неспешно катился по знакомым улицам Торона. Сам мегаполис выглядел обычно. Суетливый, загруженный, активный, он пропускал любые события мимо себя, будто желая оставаться неизменным всегда. Но Морри знал, что ничего постоянного просто не существует, и когда-то в будущем очередные потрясения, наконец, смогут пронять гигантский город до самого нутра. Здание, где должно было пройти внеплановое собрание Совета Антаро, выглядело поистине монументально. Огромное, с толстыми стенами и мощными статуями первых основателей кланов на крыше, оно действительно внушало почтение. Размещенное на небольшом пустыре, сооружение занимало немалую территорию, при этом не обладая даже символическим ограждением. Наоборот, находясь на небольшом возвышении, оно само по себе создавало вид эдакой крепости, хотя, по сути, являлось главным зданием суда тарона и по совместительству главной администрации мегаполиса. Именно в нем решались самые сложные резонансные дела между кланами, проводились совещания советников, работали центральные офисы городских служб. Последним, учитывая деление на районы ответственности, слишком часто приходилось находить общий язык с соответствующими кланами. Но, несмотря на вид прочных каменных стен в стиле чуть ли не средневековья, здание давно оказалось осовременено. Под ним находилась многоуровневая парковка, блоки климатических систем скрывались от взглядов, а количество электронного оборудования вполне могло оснастить небольшой город. Хотя, насколько слышал Кей, модернизация продолжалась до сих пор, абсолютно не собираясь останавливаться. Ведь технологии постоянно шагали вперед, а значит, что-то регулярно требовалось обновлять, чтобы сохранять актуальность. По крайней мере, такой посыл озвучили городские власти, не прекращая закладывать огромные средства на вечную стройку. Учитывая, что большинство кланов имело собственное предприятие с производствами, останавливать такую политику явно никто не собирался. Словно в подтверждение этих мыслей на глаза моря попадаются виденные ранее однотипные грузовики неизвестной компании. Не слишком длинный и мощный кузов каждого, явно приспособленный для перевозки тяжелых грузов, был показательно ярко разукрашен в оранжевый цвет, привлекая внимание случайных прохожих. Вот только если раньше Кей не мог определить принадлежность автомобилей, то сейчас четко выведенное изображение логотипа СЗКД гордо красовалось на борту. Да, даже шеф Андерсон присоединился к соблазнительному процессу модернизации. Усмехнулся парень, припоминая, что два других курьера службы были заняты на каких-то доставках большого заказа. Наконец Джек сумел найти еще кого-то. Кенни громко бормотал это себе под нос, глядя, как целых три грузовика разъезжались, направляясь, видимо, к разным точкам отгрузки. Первый уверенно свернул вниз к парковке, остальные же устремились к неприметным складским помещениям во внутренних дворах. Значит, дела определенно пошли на лад, искренне улыбнулся Мори, частично успокаивая свою совесть. Он ведь обещал шефу продолжить работу курьером, но после произошедших событий четкого понимания, как все сложится в дальнейшем, у него больше не имелось. При этом подводить Джека в сложное для СЗКД время, когда штат откровенно не хватало, а объем заказа все еще не вышел на требуемый уровень, искренне не хотелось. Кей умел быть благодарным за помощь, но, к сожалению, далеко не все зависело от него самого. «Мы приехали, сэр», — донесся голос водителя, привлекая к себе внимание юноши. Тот в ответ только молча кивнул, со вздохом дергая за ручку. Встречал Кей кто-то из помощников Томаса, собираясь провести его прямо к отцу Эмили. Но мелькнувшая среди поднимающихся по длинной лестнице групп фигура с рыжими волосами буквально вынудила море присмотреться получше. «Меня ищешь?» — невозмутимый голос раздался позади, заставляя непроизвольно обернуться. «Кей, да ты так попадать в переплеты!» — покачивая головой, широко ухмылялся Силь. «Я бы даже позавидовал таким приключениям, если бы они откровенно не мешали бы моему любимому времяпровождению — вечеринкам». «Привет, дружище!» — радостно заявил Мори, протягивая руку. «Думал, что ты вместе со своим кланом». Был, но вовремя заметил метки клановой принадлежности на автомобилях. Учитывая, что мой дядя уже час назад прибыл для встречи с Томасом и Вильгельмом Хигато, то с большей вероятностью это мог быть ты или Эмили. В принципе, оба варианта мне подходили. Пожав руку, Сильвестр открыто зевнул, даже не пытаясь прикрыться. — Ты хоть периодически проводишь времени в загуле? — Выглядишь не очень, — подколол его Кей. — Словно тебя пропустили вначале через мясорубку, а после переживали и выплюнули. — Ты бы видел, какая красавица это сделала, сам бы безумно захотел оказаться на моем месте. С помятой мордой, но зато и с приятными воспоминаниями. Парировал Силь, довольно улыбаясь. И, кстати, я не совершенно пропащий, между прочим. Демонстративно поднимая палец вверх, важно заметил рыжий. Как разумный человек, я делаю регулярный выходной в понедельник. Иначе действительно можно загнать себя в конец. Мощно, не всякий сможет выдержать такой интенсив, согласно покачал головой Кей. Вечеринки, девушки, выпивка. Требуется немало страшных тренировок, чтобы выдержать все. Не забывай про природный талант, сразу же добавил Сильвестр, хитро щурясь. Далеко не каждому дано полноценно ощутить прелесть этой жизни. Ладно, пойдем уже, а по пути ты мне детально поведаешь, как ты умудрился оказаться в такой заднице. Вот я вроде тоже порой старался получить проблемы на свою голову, но ты меня с легкостью делаешь по всем фронтам. Убийство Моргана Кимура, сопротивление аресту и убийство стражей, побег из-под охраны. Вроде тебе даже приписывают бойню в одном из жилых зданий, а также угон автомобиля прямо посреди улицы. Настоящий монстр и маньяк. У каждого действительно имеется свой талант. Открыто усмехнулся Кей, услышав список декларируемых прегрешений. Некоторые крайне умело искажают факты, манипулируя доступной информацией. Но, надеюсь, сегодня наконец удастся прищемить языки и руки некоторым, чтобы они перестали лезть ко мне. Итак... Начал короткий рассказ Морри, абсолютно не собираясь ничего скрывать от единственного друга. Во-первых, скоро информация прозвучит прямо перед советом и всеми присутствующими. Во-вторых, Кей никому торжественно не обещал хранить молчание. Наоборот, только благодаря его непосредственной дружбе с Сильвестром клан Канатоки согласился поддержать инициативу Томаса. Было бы глупо опираться сугубо на клан Хигато, даже не пытаясь создать собственные связи. Так, прерываясь на парирование уколов силе, море быстро поведало о произошедших с ним событиях. К этому моменту они успели не только попасть внутрь, но даже разместиться среди постепенно собирающихся членов кланов, готовящихся к предстоящему совету. Шумное скопление потихоньку вызывало головную боль, но, как мимоходом прокомментировал Сильвестр, самый смак заключался в откровенной ругани между членами высшего органа власти Вантаро. Порой чуть не доходило до дуэлей даже банального мордобоя, что искренне забавляло Канатоки. Ну и что? Здесь большинство имеют высокий уровень владения ауры, и если случится прямое столкновение, то любой блокбастер будет нервно плакать в сторонке из-за скучных сражений. Невозмутимо пожал плечами Силь, заметив скептический взгляд Кея. От хорошего зрелища я не готов отказаться. Кстати, разве ты не должен там присутствовать? Указал Конатоки на огромный круглый стол с трибуной в самом центре. Вдоль него через равные промежутки разместились вычерные кресла для советников с высокими спинками, на которых были четко отпечатаны изображения гербов соответствующих кланов. Позади каждого расположился небольшой сектор для десятка наиболее важных членов. Остальные же, равно как и другие присутствующие, вынуждены были находиться за небольшим ограждением, стоя, наблюдая за заседанием. Самое интересное заключалось в том, что часть кресел давно пустовала, демонстрируя гербы считавшихся уничтоженными кланов. Впрочем, совет целенаправленно ничего не менял по нескольким причинам. Во-первых, учитывая, что даже падение корабля странников толком не изменило клановый уклад в Антару, таким образом отдавалась дань почтения предкам, создавшим в свое время единое государство. Далеко не сразу могущественные семьи, столетиями ведущие кровавые войны, сумели объединиться ради отражения внешней угрозы, но это событие до сих пор осталось в памяти как национальный праздник. Сейчас, несмотря на все междоусобные конфликты, большинство даже не рассматривало возможности выхода из соглашения. Во-вторых, это служило четким напоминанием, что полная гибель ветви вполне может произойти даже с сильнейшими представителями Антару, и про это стоило всегда помнить, невзирая на причины. Кто-то не смог пережить появление эфира, унесшего значительную часть населения планеты. Кто-то лишился власти и сил после крушения корабля-странников, оказавшись уничтоженным в первые годы хаоса. Другие исчезали в ходе внутренних конфликтов и интриг. Поэтому пустые кресла, как бы говорили, действуй осторожно, иначе твоя семья вполне может оказаться следующей. В-третьих, пусть крохотной, но существовала вероятность возрождения клана в будущем, даже после признания полного уничтожения. Конечно, в последний раз подобное событие произошло почти три десятка лет назад, и только сейчас повторилось с появлением нового моря. Учитывая, что каждый клан действительно заботился о собственном существовании наследий, никто не собирался лишать себя этой возможности. Именно поэтому среди кресел имелось вполне конкретное место для лидера каждого клана, включая Икея. «По идее должен, но точно не собираюсь», — покачал головой парень в ответ на вопрос друга. «Пришлось даже немного поругаться с Томасом из-за этого. Не хочу отказываться от своих слов о добровольном неучастии в заседаниях в течение десяти лет». К тому же, де юра я вроде как нахожусь под подозрением в убийстве Моргана Кимуры, и хотя прямого ареста не было, правда, арестовать главу клана в принципе невозможно, максимум допросить перед советом. Но зачем усложнять и так совсем непростую ситуацию? Подбирая слова, поделился мнением Мори. Лучше я отсюда понаблюдаю, пока есть такая возможность. «Прячешься?» — хмыкнул Силь. «Одобряю!» — с улыбкой рыжий хлопнул по плечу Кея. «К черту этих старикашек, любящих выносить мозги!» В нашем возрасте лучше развлекаться, а не киснуть на бесполезных заседаниях, грызясь такими же сухарями. — Ну, рано или поздно придется, — покачал головой Мори. Ты ведь тоже не отвертишься в итоге. — Посмотрим, — многозначительно заулыбался Сильвестр. — У меня есть определенный план, и тогда... Оранжевые глаза Канатоки мечтательно закатились. — Не захлебнись слюной для начала, — легонько ткнул его в живот Кей. Рассказывай подробности. Вдруг твоя фантазия опередила твой разум, родив до нелепости нереалистичный план. Здесь определенно требуется мой высокоинтеллектуальный подход для правильной оценки, — важно заявил он, постучав по груди. По дружбе даже честно вынесу итоговый вердикт. — Эй, я все отлично продумал, — искренне возмутил Сесиль. — Вначале... Договорить юноша не успел. Резкий звук, прозвучавший в каждом уголке огромного помещения, ознаменовал начало заседания совета. Позже оборвал себя Канатоки, поворачиваясь к центру. Взгляды остальных присутствующих уже были устремлены на небольшую трибуну, за которой появился исполосованный морщинами мужчина с тяжелым взглядом, неожиданно оказавшись знакомым. «Приветствую всех. Сегодняшнее внеплановое заседание проведу я, Дольф Миракотта. Прошу советников, наконец, занять свои места», указал на окружающее его кресло на глазах заполняющейся людьми. «А пока оглашу основную повестку дня». «Кланы Мори и Хигата обвиняют клан Кимура в попытке убийства лидера клана Мори Кея». Что за фарс? — мгновенно прозвучал чей-то возмущенный голос. Кричавший мужчина оказался высоким блондином средних лет. Ухоженные длинные волосы и худощавые фигуры делали его похожим на девушку, но вот выражение лица и особенно глаз заставляло аккуратнее продумать сказанные в его присутствии слова. Почти черные, кажущиеся безжизненными, они пугали глубиной бездны, больше подходя к какому-то серийному убийце. «Двух моих кровных родственников убили, обвиняют мой клан? Какой черт, Дольф?» «Норман, успокойся, мы ведь только начали заседание», — неприкрыто поморщился Миракота, невольно закатывая глаза. Он изначально не хотел вести собрание именно по причине скорого перехода на личные претензии, но, к несчастью, наступила его очередь. — Я лишь озвучиваю повестку. После обвинений ты сможешь выступить в свою защиту. — Защиту! Мне защищаться? — опершись на стол, продолжал ериться глава Кимуры. — Дональд и Морган убиты, а именно я должен защищать свой клан? Может, лучше стоит спросить все соответственного? Кстати, где парнишка? Вновь прячется у Хигату? Взгляды ближайших окружающих мгновенно последовали в сторону невозмутимо стоящего Кея. Вздохнув, море уже собрался выйти вперед, но тут вмешался еще один человек. Дональд погиб в ходе открытого нападения на мой особняк, предварительно чуть не порезав меня на куски. По сути, в процессе не неприкрытого акта агрессии клана Кимура в сторону Хигата. Смерть же Моргана еще толком никто не расследовал. Соответственно, не установлена реальная личность убийцы, что, впрочем, не помешало Кимура спустить цепных псов на невиновного, грозя повторному и уже окончательному уничтожению целого клана. Последний уже противоречит соглашению. Выступил вперед Томас, появляясь возле кресла своего брата. «Жаль, что бедняга Дональд не закончил начатые, Тишина все же не особо скрываясь, проговорил Норман, после чего громко продолжил. «Где доказательства таким голословным заявлением? Где факты, Томас? Если их нет, то тогда ты ничем не отличаешься от упомянутых тобой псов». «Способен лишь бесполезно лаять. Да и кто тебе вообще разрешил говорить здесь? Ты разве советник? Или глава клана? Лучше молчи там, в уголке!» Пренебрежительно махнул рукой лидер Кимура, показательно отворачиваясь. «Дольф! Не оскорбляй моего брата!» По залу разнесся твердый и уверенный голос главы Хигату, одной интонации, предупреждающей об опасных последствиях необдуманных поступков. «У нас на руках имеются доказательства организации как минимум двух нападений на главу клана Морри» что четко показывает, что твой клан собирался нарушить соглашение. Нельзя полностью уничтожать другой клан в междоусобных дрязгах. Вы могли вполне дождаться, пока у него появятся дети, а после начать постоянные вызовы на дуэль, пока не добились бы желаемой мести. Но нет, Кимуру почему-то решили, что они имеют особое положение и могут творить, что захотят. При том, что юноша искренне пытался закончить конфликт, в который попал не по своей воле, предложив изрядную компенсацию. Незаметно становящийся тише голос заставил всех невольно вслушиваться, вызвав настоящую тишину в помещении, нарушаемую лишь лидером Хигато. «Сейчас на вашей панели выведут детали, изучайте». Он постучал по встроенному в плоскость стола сенсорному экрану. «Хе!» — с улыбкой уселся в кресле Норман, откидываясь назад. «Откуда данные? Очередные шпионы?» «Ошибаешься!» — невозмутимо покачал головой глава Хигато. Кеймори самостоятельно добыл все из подчиненной клану Тимура Банды. Мы лишь обеспечиваем помощь в очистке его имени от грязи завистников». «Вот как!» — еще шире улыбнулся собеседник. «Тогда парень действительно молодец. Жаль, что эта похвала не относится к клану Хигата». Улыбка мгновенно исчезла, а сам Норман вновь поднялся. «Уважаемые присутствующие, раз уж мой клан пытаются обвинить в содеянном, то мне тогда стоит лично прояснить некоторые вещи детальней». Действительно, нападения на море происходили. Первый организовал сам Морган в обход моей воли, а вот второй являлось лично моим взвешенным решением. Естественно, поступить так без веской причины я не мог, но корни лежат гораздо глубже. Ведь примерно несколько месяцев назад Дональд и его сын получили непроверенную информацию о сговоре клана Хигата с генералитетом Стратос. Конец фразы потонул в оглушительном реве присутствующих, и чтобы успокоить всех, Дольфу пришлось немало потрудиться. «Норман, ты же понимаешь серьезность обвинения? Я позволю тебе договорить, но если твои слова ничем не подкреплены, я могу расценить это как осознанную попытку внести раскол в Совет и Антару». Напрягшийся Миракота внимательно изучал лицо лидера Кимуры, но не замечал ни единого следа тревоги. «Само собой, Дольф, со всеобщего позволения я продолжу», — уверенно улыбнулся он, бросая выразительный взгляд на Томаса. Тот, удерживаемый волей брата, с трудом заставил себя молчать, слушая нелепые обвинения. Ведь это именно клан Кимура, по его информации, был связан с генералитетом, но Норман, словно пойманный с поличным вор, начал первым громче всех кричать про воровство. Итак, не веря в такую откровенную утку, Дональд без отлагательств связался со мной. А Обдумав ситуацию и решив ничего активного не предпринимать, мы просто начали более детально следить за деятельностью клана Хигату. К немалому удивлению, вскоре мы обнаружили внедренных шпионов среди ближайших людей Дональда. Тут требуется пояснить. Информация скрывалась, но именно он занимался стратегическим планированием обороны границы моего клана с генералитетом. «Ты хочешь сказать, что клан Хигаты пытался получить данные про систему обороны, чтобы передать стратосу для организации дальнейшего вторжения?» – переспросил Дольф, пытаясь переварить услышанное. В голове же четко звучала мысль, что ему следовало отказаться от участия в этом заседании, найдя абсолютно любой, даже самый идиотский предлог. Или выдумать последний, но лишь бы не находиться, по сути, между двумя кланами. Ведь только желание помочь молодому парню, имеющему немалый потенциал, склонило его на личное присутствие на совете. «Верно. Ведь именно воровство этих данных спровоцировало погоню и первое кровопролитие, когда мои люди погибли от рук бойцов клана Хигато». Им удалось убить шпиона, но диск памяти исчез. Учитывая, что к этому моменту удалось точно идентифицировать личность ответственных, Дональд и решил вскоре атаковать особняк Тобаса, пытаясь вернуть стратегически важные данные. Попытка провалилась, а сам Дональд погиб от рук непонятно откуда взявшегося наследника Морри. Вначале я действительно поверил в историю парня, но чем дальше, тем больше находилось странных моментов. Невероятная подготовка на уровне профессиональных бойцов при столь молодом возрасте. Неожиданная поддержка от Хигату, с которым они, между прочим, пересекались до этого по одному из объектов за городом. Своевременное появление Кея, чтобы остановить Дональда. И это именно я попросил Моргана спровоцировать Кея не на смертельную дуэль, чтобы оценить все лично. Но, к сожалению, попытка провалилась. Слово Морган тогда впервые решил отступить от моих инструкций из-за чувства мести, желая все довести именно до летального исхода. Благо, убийства удалось избежать. Чуть позже Морган сообщил, что ему должны предоставить реальные доказательства, что юноша на самом деле из генералитета, но встреча срочная, и нужно торопиться. Это был последний раз, когда я разговаривал с ним». Вздохнув, Норман на несколько секунд замолчал, переведя дух. «Когда на теле обнаружили пропавший клинок Кея Мори, я абсолютно не удивился». Собрав все данные вместе, можно легко понять, что он и клан Хигата действуют заодно, содействуя интересам генералитета Стратоса. «Не удивлюсь, если они собирались обвинить мой клан Кимура в этом», – закончил он, усаживаясь в кресле. «Само собой, мой помощник прямо сейчас передаст все имеющиеся доказательства. Личность шпиона с фактами внедрения с целью воровства важной информации. Личности погибших бойцов при попытке вывести шпиона вместе со стратегическими данными». Странные действия Томаса Хигата, зафиксированные моими аналитиками. Исчезнувшие из общих баз данные на первые года жизни Кея. Данные об используемых им клинках во время других столкновений и сравнение с найденным на теле Моргана. Фактическая сделка передачи имущества от Кея в сторону Хигата, вероятно, замаскированная под работу юристов клана. Копии анонимных сообщений, данные по отправкам, которые удалось собрать. Там много чего. Неопределенно помахал он рукой. «Теперь спрошу, нарушал ли я соглашение своими действиями?» «Нарушал», — донесся твердый голос, поднявшуюся из кресла лидера Хигато. «Ведь все твои доказательства являются простой манипуляцией и подтасовкой данных. Ведь мы также имеем данные про твою работу с генералитетом Стратоса, которую самостоятельно расследовал мой брат. И именно нахождение подтверждения того факта спровоцировало откровенное нападение Дональда на мой клан, а не попытка якобы вернуть данные про систему обороны границы». Озвученное привело к новому взрыву шума, криков и руганий, полностью заполняя помещение. Начавший хрипнуть Дольф Миракот отчаянно пытался успокоить бушующий совет, но тщетно. Припоминая все новые претензии, вскоре большинство присутствующих вступило в перепалку, обвиняя друг друга. — Я вот ни черта не понимаю, что здесь происходит, — растерянно прокомментировал Силь, хватаясь за голову. — У меня сейчас мозг расплавится от услышанного. «Сам в шоке», — честно признался Кей. «Будто я являюсь якобы шпионом генералитета. Почему тогда сразу не полковником спецназа? Бред. Хотя некоторые вещи я слышал от Томаса, но звучали они сомнительно. Сейчас, после прозвучавших предположений Нормана Кимуры, сомнений стало больше. Кому верить, абсолютно непонятно». «Пусть сами разбираются, раз доказательства имеются. Хотя ситуация, когда обе стороны обвиняют друг друга в одном и том же, до нелепости глупа». Легкомысленно отмахнулся Силь. «Ты хоть действительно не шпион?» «Я, конечно, на некоторое время даже поверил главе Кимура, но затем вспомнил, что нет», — ухмыльнулся Кей. «В себе я точно уверен, а вот об остальном так утверждать не могу. Именно поэтому всеми силами хотел избежать участия в политической жизни кланов». Дурацкие интриги, — поморщился Мори, глядя на развивающиеся на глазах представления. Рогань и крики становились все громче, явно не собираясь утихнуть в ближайшее время. Коварный шпион, руки вверх, раздавшийся позади мелодичный голос сопровождался тычком пальцев в спину. «Сдавайся, злодей!» «Эмили, ну хоть ты не издевайся!» Показательно-комично взмолился Кей, оборачиваясь. «Рад тебя видеть», — широко улыбаясь заявил парень, вовсю разглядывая девушку. «Хорошо, что ты не поверила в прозвучавший бред». «Ты слишком подробно разные вещи рассказывал, чтобы ты походила на разработанную легенду». Тем более ситуацию со сделкой по твоему бывшему дому я прекрасно знаю, ибо сама все организовала, — пожала плечами она. — К тому же искренне хочу верить тебе, и именно поэтому верю, — мягко улыбнулась Эмили в ответ, вызывая у моря целую волну приятных чувств. Правда, спустя мгновение она быстро ткнула его в живот. — Эй, хватит на меня глазеть, дыру прожжешь. — Прости, — развел руками Кей. — Моя зависимость прогрессирует, а сопротивляться становится сложнее что за зависимость такая вскинулась девушка подозрительно прищуривая взгляд «Э, э э визуальная после небольшой паузы нашелся море требует постоянного зрительного контакта чтобы избежать ухудшения эмоционального и психологического состояния важного для моей активной жизнедеятельности уверенно закончил он многозначительно подняв указательный палец вверх только визуальное многозначительно спросила эмиль кидая коварный взгляд на парня Сапфировые глаза, словно оценивая, прошлись по кею, вызывая странную дрожь. Запутавшиеся мысли заставили буксовать с ответом, но благо вмешался Силь. «Итак, ребятки, рекомендую вам прогуляться наружу, ибо это надолго», — Рыжий указал рукой на бушующий совет. Большинство участников уже давно покинули свои места, активно переругиваясь с оппонентами в центре помещения. «Хорошо, хоть до откровенных драк ситуация еще не дошла». Только Дольф Миракота с несколькими трезвомыслящими отчаянно пытался утихомирить окружающих. «Я, пожалуй, схожу в буфет. Есть хочется. Зрелище забавное, но желудок требует топлива. Нужно было утром позавтракать, но, увы, не удалось. Увидимся позже», — грустно развел руками Сильвестр, разворачиваясь и помахал на прощание. Кей только благодарно кивнул ему вслед, в очередной раз оценив тактичность друга и давая себе мысленное обещание при следующем удобном случае наконец принять приглашение на ночное развлечение. «Ты не против?» — на всякий случай поинтересовался Морри. «Неподалеку я видел магазин с мороженым». Еще раз окидывая изящную фигуру девушки, он добавил, «оно натуральное, без сахара». Такое уточнение вызвало смешок у Эмили. «Пойдем», — кивнула она, быстро беря опешившего Кея под руку. Я попросила Вильяма прикрыть меня от отца, поэтому некоторое время у меня есть. «Я думал, твой телохранитель меня недолюбливает еще с самой первой нашей встречи», — осторожно заметил Кей, пытаясь не подавать виды, что ему нравится близость девушки. Получалось плохо. Довольная улыбка непроизвольно наползала на лицо, сходу выдавая чувство. «Ну, не особо, но он признает, что ты вполне способен меня защитить», — ответила Эмили. «Пошли скорее, иначе все самое вкусное мороженое разберут». Она заявила это, усиленно потянув его прямо в сторону выхода. Уже покинув огромное здание, она выскользнула и стремительно побежала вниз по лестнице с авантюрным криком «Догоняй!». Легконогая девушка, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, практически сразу оторвалась от опешившего парня. Но затем Кей коварно усмехнулся, после чего использовал заклинание силой скорости. Мысленно выстроив маршрут напрямик, он рванул прямо через толпу, ловкими движениями избегая столкновений с многочисленными прохожими. Уже возле самого магазинчика парень замедлился, чтобы случайно не обогнать Эмили. Замедлившееся из-за способности время позволило не только рассмотреть изящную фигуру девушки в развивающемся зеленом платье, но и деревянную витрину с указанием всех имеющихся вкусов и зеркалом для фотографий. Старательно запоминая список названий, Киев в то же время продолжал двигаться вперед вот только Эмили решила внезапно развернуться, что с диким опозданием сообразил отвлекшийся парень. Пытаясь преодолеть набранную инерцию, он только и успел, что широко раскрыть руки, буквально захватывая девушку в объятия. С трудом удержав равновесие, Мори сделал несколько шагов вперед, продолжая удерживать девушку. Близость сапфировых глаз гипнотизировала, вводя в слегка заторможенное состояние, несмотря на действующее заклинание скорости. При этом непослушные руки упорно не желали отпускать захваченное. Впрочем, Эмили вырываться не пыталась. Буквально вглядываясь друг в друга, они в итоге оба замерли на несколько секунд, ничего не предпринимая. Клубничная или манго?» Не придумав ничего лучшего, попытался спросить Кей, но девушка прервала резким движением вперед. Соприкосновение губ вызвало практически электрический удар, напрочь затуманив разум. Бушующие внутри эмоции полностью захлестнули его с головой, отодвинув окружающее пространство на дальний план. Даже подкашивающиеся от трех толчков подряд ноги как-то неуверенно удерживали его на ногах, словно весь мир вдруг начал плыть. Стоп! Толчки? Но ведь в не бывает землетрясений. да отчаянно сопротивляющегося мыслительному процессу сознания наконец доходит понимание странности происходящего. Широко раскрыв глаза, море в зеркальном отражении четко увидел вспучивающуюся землю, выбрасывающую целые куски асфальта и огромного здания позади него. Замедленное из-за все еще активной скорости время позволило вовремя оценить ситуацию, и Кей незамедлительно призвал щит, сильнее стиснув Эмили в объятиях. Не осознающая ничего девушка продолжала целовать его, поэтому море ничего не оставалось, как лишь понадеяться на ее аурную защиту. Через миг влюбленных накрыла мощная ударная волна, снесшая их словно пушинки. Окружающее пространство успело сделать несколько оборотов, пока Кей осознал, что летел вместе с Эмили. Мимо проносились витрины, а спустя несколько мгновений последовал жесткий удар. Неудачно перевернувшись, море врезался в асфальт прямо затылком, после чего Кубарем покатился дальше, продолжив крепко удерживать девушку в объятиях. Рядом с небес уже обрушивался целый ливень обломков разного размера, похожий на настоящую бомбардировку. Небо прямо на глазах затянуло облако пыли, словно знаменуя наступление апокалипсиса. Рывком перевернувшись, парень, не задумываясь, закрыл собой девушку. Последовавший дождь некоторое время активно бил по кею, благо запаса энергии для защитного заклинания оказалось достаточно, чтобы пережить все попадания. Когда окружающее пространство успокоилось, он, наконец, отпустил Эмили. Неуверенно поднявшись на ноги, Мори попытался как можно быстрее прийти в себя. Вот только увиденное заставило пораженно застыть. Что произошло? Сзади раздался непонимающий голос девушки, для которой жаркий поцелуй слился воедино с ощущением резкого удара, после которого последовал неожиданный полет. Искренне недоумевая, она попыталась оглядеться по сторонам, но фигура Кея загораживала большую часть обзора. Уцепившись за его руку, Эмилия осторожно встала, с тоской глядя на свои сломанные каблуки на новых туфлях. Но только когда девушка наконец выглянула из-за плеча моря, она безвольно замерла в ступоре. «Как? Что?» «Теракт или диверсия?» — мрачно произнес Кей, пустым взглядом осматривая леющие развалины, оставшиеся от ранее величественного здания. Плохо просматриваясь из-за обилия поднявшейся в воздух пыли, они, тем не менее, четко показывали картину полного разрушения. Мощнейшие взрывы не только практически снесли все подчистую, превратив в ворох обломков огромное сооружение, но даже заставили их сложиться вниз, погребая возможных уцелевших под собой. Вероятно, для достижения этого эффекта детонация происходила ниже уровня земли, вынудив весь объект ощутимо просесть. При этом неизвестные специалисты умело рассчитали, чтобы наибольший удар приняло на себя главное здание Совета – закономерно опасаясь, что обладатели мощных аур могут при определенной удаче выжить. Только этим можно было объяснить тот факт, что значительная часть зданий дальше определенной точки пострадала только от слабой ударной волны и вороха падающих обломков. И именно поэтому они с Эмили практически избежали урона, чудом решив вовремя прогуляться. «Отец!» — резко рванулась вперед девушка, наконец полностью осознав, что произошло. Точнее, попыталась, ведь Кей мгновенно перехватил ее, останавливая необдуманных поступков. «Пусти, там отец, там дядя, там Вильям, Силь!» «Нельзя торопиться, ведь вполне могут последовать новые взрывы», сдерживая внутреннюю дрожь от бушующих эмоций, твердо произнес Морри с искренней тоской и болью, глядя на руины. «Единственный друг, знакомый и множество других людей разом лишились жизни, но, как и со стариком, он вновь ничего не может сделать с этим, лишь не допустить новых жертв». Тогда тем более стоит поспешить, чтобы успеть». Пытаясь вырваться, Эмили отчаянно рвалась вперед, не замечая появившихся слез. «Отец!» «Нет», — еще крепче сжал руки Кей, насильно обняв девушку. «У меня объем ауры сравним минимум с обладателем семнадцатого уровня, если не больше. Мы находились в стороне от эпицентра, но даже так почти половина энергии исчезла. К тому же я чувствую, что она продолжает тратиться на поддержку защиты». «Скорее всего, там присутствует какой-то газ или даже радиация». Голос моря буквально взбесил девушку своим спокойствием, заставляя перекинуться на него. «Трус! Если ты не хочешь туда идти, то хотя бы не мешай. Ты не имеешь права запрещать мне». Она вновь попыталась вырваться, но парень оказался физически сильнее. «Я предупреждаю тебя, немедленно отпусти меня!» Уже угрожающе прошипела девушка, прямо на глазах, покрываясь металлическим блеском от применения клановой формы хигато. Сверкающие наставшие серебристые кожи слезы вызывали целую гамму эмоций у Кея, глухо отдаваясь внутри. «Я просто не хочу, чтобы еще и ты пострадала», — предпринял очередную попытку Мори. «Прошу только немного подождать». «Нет», — грубо оборвала его Эмили. «Отпусти, сейчас же». Вновь попытавшись вырваться, она резко ударила его головой. Не видя эффекта, девушка еще сильнее начала злиться. «Отпусти». Вместе с криком из ее тела выстрелило почти десяток металлических шипов, мгновенно пробивая одежду Кея в нескольких местах. Щит выдержал атаку, разом лишившись значительной части остатков энергии, и море вынужденно разжал руки, сделав несколько поспешных шагов назад. «Хорошо, я пойду, но только сам. У меня уже имеется подобный опыт, и мне легче справляться в одиночку». Торопливо произнес он, вскинув раскрытые ладони. «Главное, пообещай, что отправишься в безопасное место подальше от эпицентра». Я же лично доберусь до развалины и постараюсь найти твоего отца вместе с остальными. Невольно оглянувшись назад, Кей четко ощущал нехорошее предчувствие. Ведь история вполне конкретно описывала последствия применения мощного технологического оружия. В первую очередь, именно для этого парень хотел немного подождать, оценивая, будет реагировать защитная система корабля-странников или нет. Впрочем, искомого ответа долго ждать не пришлось. Неподалеку от них начал зарождаться небольшой вихрь. Прямо на их глазах сгущавшийся воздух все сильнее переливался различными цветами, попутно разгоняя витавшую повсюду пыль. Спустя несколько секунд воронка уже расширилась, вызывая новый ступор у Эмили. «Бегом за помощью!» — буквально ряхнул Кей, повернувшись к формирующемуся порталу в другой мир. «Я же попробую отыскать твоего отца!» Не слыша топота, море еще яростнее прокричал, на миг обернувшись. «Скорее!» Потом вновь уставился на проход в ожидании неминуемого прихода какой-то твари. Чуть поодаль стремительно проявлялись следы еще одного вихря, но наибольшее их количество возникло в эпицентре взрыва. Близкое присутствие нескольких воронок заставляло их словно сливаться воедино, создавая нечто большее. «Живо! Ноги в руки!» — не выдержал он, закричав во все горло. Очнувшаяся девушка наконец сорвалась с места, приказав себе немного успокоиться. Все же отсутствие необходимости переживать за жизнь близких значительно развязывает руки. Тряхнув головой, словно приводя в порядок сознание и очищает посторонних вещей, Кей с хищной улыбкой сделал первый уверенный шаг вперед. Кто же сегодня будет моей добычей? Вглядываясь в пылевое облако, которое исчезало на глазах, он пытался оценить скорость появления и открытия порталов. Ведь ему абсолютно не хотелось вскоре оказаться окруженным кучей кровожадных монстров из-за неправильной оценки ситуации. Параллельно море активно впитывал эфир из окружающего пространства, компенсируя недавнюю обильную потерю энергии. Появившаяся на лице кристаллическая маска окончательно скрыла оскал парня, готового в любой момент атаковать. Воронка ближайшего портала начала замедляться, попутно превращаясь в эдакую плоскость, висящую прямо в воздухе. Ее гладь застыла лишь на мгновение, а затем пошла многочисленными трещинами, словно разбитое зеркало. Исчезающие куски только начали демонстрировать отдельные куски мира по ту сторону, как метнувшаяся через разрушающуюся преграду неясная тень своим телом выломала всю эфирную конструкцию, выскакивая на улице Торона. Вот только навстречу вторженцу уже рвался Морри. А вот и первый. Не успев толком рассмотреть иномерную тварь, Кей ловко подхватил за торчащую арматуру обломок разрушенного здания, валяющийся по ходу движения. Покрепче сжав погнутый металл, юноша одним движением совершил полноценный оборот вокруг своей оси, практически копируя метание молота. С увеличенной за счет заклинания физической силы импровизированный снаряд на огромной скорости врезался в морду появившемуся зверю. Каменные обломки мигом разлетелись в стороны, знаменуя разрушение большей части импровизированного оружия, но противнику хватило. Светло-коричневое кошкоподобное тело отбросило на несколько метров назад, заставив кубарем покатиться по асфальту. Зверь далеко не сразу встал на лапы, продолжая некоторое время ошарашенно мотать огромной зубастой пастью, в которой после удара образовалась вполне заметная прореха. Стоматолог Кей прибыл, целенаправленно сильнее заводя себя, во все горло орал морри, сорвавшись с места. Зажатая в руке погнутая арматура устремилась вперед в длинном выпаде, пока тварь приходила в себя. Замедленное время позволило детально рассмотреть и гостя, ранее не зафиксированного в базах охотников. И именно поэтому парень предпочел атаковать максимально агрессивно, не давая неизвестному животному проявить себя в полной мере, адаптировавшись к непривычным условиям. Тем более, что учитывая гигантские клыки, странную костяную корону на голове и шипастый хвост, хищник мог оказаться очень опасен но, к искреннему удивлению Кея, обиженно проревев, зверь попытался отпрыгнуть от безумного двуногого. Кусок металла успел только оставить глубокую борозду на шкуре, придав еще большее ускорение кошкоподобному телу. Внезапно оглушительный крик, силой ударивший по перепонкам даже сквозь щит, сбил продолжение атаки Кея. Тратя драгоценные мгновения, юноша попытался преодолеть болезненный звон в ушах, но хищник вовсю использовал эту заминку. Совершив невероятный кульбит в воздухе, тварь с легкостью увеличила дистанцию, явно намереваясь сбежать. Вот только вокруг хватало других порталов, а сами гости не ограничивались одним единственным видом. Гигантская крокодилья пасть словила вертку зверя прямо в прыжке, сходу перекусив кошачье тело. Две длинные конечности ловко подхватили одну из половин, отработанным движением помогая ее проглотить целиком. Спустя несколько секунд вторая часть незадач у хищника разбрызгивая фиолетовую кровь, последовала туда же. Пара глаз на длинных отростках при этом активно изучала окружающее пространство, вскоре остановив свое внимание на замершем замешательстве кеи. Вертикально стоящий монстр неспешно начал двигаться в сторону новой еды, совершая сименяющие шаги своими четырьмя короткими ногами хаос со вздохом произнес Мори, вспоминая информацию об этой смеси аллигатора и носорога. На последнем он походил не только толстым телом и своими пропорциями, но также внешними костяными пластинами, превращающими его в натуральный живой танк. Настоящая консервная банка. С тоской оглянувшись по сторонам, он не нашел ни единого человека в обозримом пространстве, способного помочь. При этом под рукой имелись только погнутая арматура, различный строительный мусор и заклинания, на которые не хватало... Не понял? Удивленно прислушавшись к собственным ощущениям и абсолютно не обращая внимания на приближающуюся тварь, Кейс с интересом обнаружил, что по непонятной причине скорость в исполнении энергии выросла, причем на добрый порядок. Учитывая, что даже после очередного эффекта увеличения в размерах кристалла такого не наблюдалось, значит, определенно имелась внешняя причина. На глаза вновь попались развальные здания Совета и многочисленные порталы в иной мир, сходу подсказывая потенциально возможную причину. «Радиация?» — задумчиво вслух пробормотал море, наконец сорвавшись с места. Полупрозрачная кристаллическая маска вспыхнула изнутри синим светом. Из нее вырвался лазерный луч, впившись в костяное тело врага. Невзирая на приличную разрушительную силу, он оставил только отметину на пластине, медленно начав прожигать дыру. Вот только этого и не требовалось. Подчиняясь короткому движению глаз, луч сместился, мгновенно срезав обе длинные конечности, не обладающие такой же внушительной защитой. Каус заревел от боли, отчаянно замахав обрубками в попытке зацепить парня. Но если радиация ускоряет восстановление энергии эфира, то почему корабль странников реагирует на этот процесс так негативно? Ведь, по сути, именно он собственноручно привнес эфир в атмосферу планеты, и с каждым открытием портала его уровень в воздухе только растет. Невозмутимо продолжив размышление, Кей ловко избежал щелкнувшей в опасной близости челюсти, чтобы затем резко припасть к земле. Спустя мгновение его тело выстрелило вверх, устремив кулак прямо в нижнюю челюсть кауса. Усиленный заклинанием удар был не в состоянии отбросить или как-то навредить мощной твари, но море добивался вовсе не этого. Задранная вверх голова открывала расположенную на шее щель в костяной броне, и именно туда воткнулась погнутая арматура, сразу пробив шершавую кожу. По старым записям, ауры, начиная с 10 уровня, позволяют полностью блокировать вред от радиации, но последние тесты были очень давно, еще до отказа от ядерных реакций. Проворачиваемый и одновременно проталкиваемый кусок металла вскоре достиг мозга твари, окончательно оборвав ее жизнь. Но про такой эффект, как ускорение напитки, я не слышал. Может, он проявляется только у обладателей кристаллизованной ауры? Но если так, то тогда логично, что использование эфира в будущем заключается в повсеместном применении радиации. Отскочив от упавшей туши, Кей подметил еще несколько хищных тварей, рвущихся в его сторону. Стремительно развеянная из-за многочисленных воронок облака пыли открывала прекрасный обзор на окружающее пространство, четко демонстрируя монстрам возможную лакомую добычу. Тогда я абсолютно не понимаю, почему корабль странников так реагирует. Действительно ли это последствия предыдущих атак на него, а не что-то совершенно другое? Хотя без реального изучения вопрос это просто пустые предположения. Продолжительный лазерный луч разрезал сразу пару небольших аномерных зверей – но от еще одной твари пришлось уйти перекатом. Когтистая многосуставная лапа тем не менее успела слегка зацепить Кея, разрезав остатки его костюма, но была остановлена активным щитом. «Эй, аккуратней!» — возмущенно прокричал Мори, прервавшись от размышлений, обратив, наконец, внимание на атакующего монстра. Рука мгновенно схватилась за ближайшую конечность противника, и парень рывком сократил дистанцию с нечто отдаленно похоже на таракана «Переростка». Хитиновый толстый панцирь сочетался с пятью длинными лапами, способными изгибаться в разные стороны. Усеянные шипами и внушительным когтем на конце, они словно могли не только проткнуть плоть цели, но и наносить мощные хлесткие удары на манер средневекового кистеня. Вот только зверю это совершенно не помогло. На полную используя физическое усиление, Киев печатал обе ноги в корпус хищника. Тварь невольно присела к земле, а по панцирю прошла вполне заметная трещина. Визжа от ярости, тварь попыталась зацепить юношу конечностями, но он, наоборот, только радостно схватил их, чтобы совершить очередной прыжок. Новый удар проломил хитин, открыв вид на отвратительные внутренности, однако из-за истеричных движений, страдающего от повреждений зверя, море пришлось отпрыгнуть назад. К его удивлению, раненый зверь успел сформировать нечто похожее на паутину, состоящую из сверкающих нитей и похожую на некую способность. Ускоренное действующее восприятие разумно предсказывало грозящую опасность, и Кей не нашел ничего лучше, чем схватиться за ближайшую конечность, использовав ее как эдакий поручень, чтобы избежать попадания. К сожалению, лапа однозначно не была похожа на жесткую перекладину, и костяной шип сразу же заскользил по асфальту, оставляя за собой заметную борозду. Поспешно изгибаясь в странном положении, Киев в деталях рассмотрел прошедшую буквально в нескольких сантиметрах от лица сеть перед непосредственным падением. Машинально проводив взглядом атакующую способность таракана, юноша четко зафиксировал, как она, захватывая свой объем все подряд, начала жестко стягиваться, превращаясь в эдакий кислотный мешок. Нервно выдохнув, парень поспешно вскочил на ноги. Только добив умирающую тварь, буквально вбив осколки панциря внутрь мерзкого тела, он слегка успокоился. О чем я, собственно, остановился? Вслух спросил у себя Кей, старательно не думая, что при таком темпе вскоре начнет ощущать усталость. Несмотря на более быстрое восполнение энергии эфира, физические силы были конечны. Ах да, корабль странников. Черт, мой Эльш! Сам же себя оборвал парень, вовремя подметив появившуюся с портала знакомую тварь. Черт, придется перестать экономить. Выругался он, глядя на почти десяток одновременно активировавшихся проходов в иные миры, начавших трескаться при открытии. Напитываясь мощным потоком энергии, заклинание впервые разворачивалось по полной, демонстрируя истинные возможности на порядок, усиливающий защитные свойства. Тело прямо на глазах покрывалось кристаллической броней, превращая его в странного сверкающего голема из фантастических романов. Играющие светом гладкие грани чередовались с хаотично расположенными наплывами, частично искажая пропорции тела. Благо, что передвигаться такая форма практически не мешала, больше напоминая по ощущениям надетую толстую зимнюю одежду. Ну, привет, старый знакомец. Короткое бычкообразное тело Муэджа застыло в натуральном ступоре, старательно привыкая к обилию новых запахов. Жесткая черная щетина с синими полосами была испачкана в какой-то светло зелено мыслинистой жидкости, вероятно, заменявшей кому-то кровь. Многочисленные отростки, хаотично торчащие из твари, Как казалось, перепуганно разрезали воздух костяным клинком на своем конце, держа на расстоянии возможную опасность, пока зверь пытался адаптироваться. Даже внушительная челюсть хищника нервно щелкала, будто желая что-то укусить. Но с каждой секундой движения Муэджа становились все более уверенными, грозя вскоре дать ему полноценную возможность показать свой кровожадный характер. Тем более, что сама тварь превосходила все виденные ранее экземпляры практически в два раза — а заметные шрамы на теле показывали изрядные охотничьи опыт на мирного зверя, грозившийся вылиться в огромные проблемы. И прощай. Продолжительный концентрированный лазерный луч врезался прямо в центр монстра. Тот мгновенно прыгнул в сторону, после чего без промедлений сорвался навстречу Кею, безошибочно определив источник опасности. Дерганное, скользящее перемещение невероятно быстрой твари усложняло прицеливание, но расстояние было слишком мало. Сгруппировавшись, Мори упорно прожигал аурную защиту твари. В следующий миг его накрыл настоящий вихрь ударов, силой обрушивавшийся на сосредоточенного парня. Невероятная интенсивность нападения буквально вынудила прервать действия атакующего заклинания, с головой уйдя в ближний бой. Ускоренное сознание позволяло легче отслеживать атаки, но из-за разнородного размещения конечностей уйти от всех полностью не удавалось. Разъедающие щиткостиные лезвия гигантского муэджа оставляли глубокие царапины на кристаллической броне, грозя в любой момент добраться до тела. Дополнительный расход энергии был настолько безумен, что Кей за десяток секунд схватки лишился почти половины имеющегося запаса. Только этого времени оказалось вполне достаточно, ведь море уже имело опыт встречи с данным хищником. Подловив тварь на очередном выпаде, он мягким движением перенаправил ее атаку. Двигаясь по инерции, Моер самостоятельно пробил собственную конечность, на которую собирался опереться. Из-за вспышки боли, лишившейся равновесия, тело мгновенно обрушилось на асфальт, но сразу же попыталась подняться. Однако именно этой заминкой в вихре атак в полной мере воспользовался Морри, отработанным рывком сократив дистанцию до минимума. Ведь, несмотря на то, что эта особь оказалась на порядок мощнее и даже быстрее, чем все встреченные прежде, в первую очередь за счет своего гораздо большего размера, последнее также могло быть изрядным недостатком. Особенно, когда тварь банально не имела возможности полноценно использовать ни свою скорость, ни свои природные клинки. Зацепившись за жесткую щетину одной кистью, второй парень сжал в кулак. Мгновенно взорвавшись в стремительном ударе, Кейс ходу выбил из огромной пасти торчащий клык. Появившуюся дыру уже бил лазерный луч, наконец добираясь до менее защищенных внутренностей Муэджа. Зверь болезненно взревел. Чужеродность издаваемого раненой тварью стона словно заставила даже сам воздух замереть от страха, чтобы не привлечь внимание этого хищника. Дикое сочетание звуков в этом крике вызвало натуральную дрожь среди других хищников, мгновение назад собиравшихся разорвать все на своем пути. Тварь еще раз дернулась, но затем резко обмякла, грузно обрушившись на асфальт. Невозмутимо действующий Кей, даже не задумываясь, выломал пару костяных лезвий, тем самым превратив их в импровизированные клинки, после чего повернулся к окружающим его иномирным гостям. «Ну, кто из вас пойдет на шашлык следующим?» Фактически бодрясь громко закричал он, оглядев почти десяток разнородных тварей. Последний. Испуганные криком умирающего грозного хищника нерешительно замерли, разглядывая происходящее. Впрочем, спустя несколько секунд новые гости появились из очередных трещин в пространстве, вскоре создав настоящую кровавую вакханалию. Разнообразные иномерные звери, оказавшись в натуральной толкучке в неизвестном месте, большей частью старались скрыться как можно дальше, разбегаясь по улицам Торона. Но среди них находились и такие, которые ощущали себя истинными вершинами пищевой цепочки, без страха бросавшиеся на потенциальную добычу, которой являлось абсолютно любое существо поблизости. Завязывающиеся ситуативные схватки выливались в дикую какафонию рева, визга и щелканье, где вышедшие в опасном противостоянии победители чаще всего сами становились чьим-то обедом. Расположенная в отдалении цель могла быть достигнута менее чем за минуту. Но количество живых препятствий значительно все усложняло. Замерев на несколько мгновений для оценки ситуации, море резко сорвался с места, успев мысленно выстроить потенциальный маршрут. Опасные на вид хищники старательно огибались, а любых, попытавшихся атаковать, парень останавливал лазерным лучом или костяными клинками, пытаясь в первую очередь ранить. Дальше в дело вступали другие хищники, добивая ослабевшего соперника и толком не обращая внимания на бегущего человека. Но даже так это требовало огромных усилий, чтобы отслеживать в разрастающемся хаосе возможные опасности. Полностью осознавая глупость и бессмысленность своих действий, юноша, тем не менее, собирался выполнить данное Эмили-обещание. Только по мере стремительного прорыва через толпы монстров в центру развалин здания Совета, Кейм мрачнел все сильнее, осознавая, что первая волна тварей оказалась лишь небольшим вступлением перед истинным представлением. На глазах расширяющийся зона охвата воронок уже вышла далеко за пределы взрыва, усугубив масштаб разрушений на добрый порядок, вскоре грозясь затронуть весь город. Учитывая, что внутри уничтоженного сооружения находились не только главы и ближайшие помощники большинства кланов, но и руководство мегаполиса, То, как скоро стражи вместе с жителями смогут организовать полноценную оборону, оставалось только гадать. Но уже можно было уверенно говорить о невероятном уроне, который не только Таро, но даже всю Антару переваривать будет действительно долго. В голове Кея мелькала определенная догадка, кто мог оказаться ответственным за происходящее безумие. Парень отчаянно гнал эти мысли, старательно убеждая себя в том, что без реальных доказательств эти домыслы ничего не стоят но слишком много имеющихся косвенных подтверждений упорно не хотели выходить из головы. Знание, где можно найти идентичный утерянному клинок, причем быстро, чтобы организовать убийство Моргана и подставить Морри. Понимание всей происходящей с Кейм ситуации, включая вероятное знание его прошлого вместе с личностью старика. По крайней мере, имелось достаточно времени все детально выяснить, чтобы затем полноценно разыграть карту юноши. Фактический иммунитет от излишнего внимания стражей, чтобы спокойно заниматься подготовкой к теракту. Даже возможность доставить все без проблем в нужную точку, не вызывая особых подозрений, чему сам парень оказался свидетелем. Но главный мотив. Ведь гибель Прогны произошла из-за первоначального конфликта интересов всего двух, но вполне конкретных кланов – Хигато и Кимура. По отдельности, эти факты ничего не стоили – Но вместе они вполне складывали в стройную картину, способную определить вероятную личность противника. Мощный удар тяжелой лапы снес отвлекшегося парня назад, отбросив его как пушинку. Отправленное в полет тело Кея врезалось в другого хищника, сбив того с ног. И пока сам парень пытался сообразить, что именно произошло, тварь продолжила свой пахальный выход из портала. Перпендикулярно расположенный, он не только казался незамеченным парнем, но и продолжал скрывать свое содержимое. Тем временем огромная четырехлапая кисть, похожая на человеческую, не глядя, схватила пытавшуюся пробежать мимо зверя. Спустя мгновение она впечатала свою добычу в асфальт, превращая ее в натуральное месиво. Приглядевшись, море заметил небольшие торчащие отростки, похожие на короткие антенны. Несмотря на то, что тварь еще толком не успела вылезти из прохода, появилось четкое понимание, что она каким-то образом все видела, однозначно представляя, судя по продемонстрированной силе, приличную опасность. Недолго думая, Кей резко извернулся прямо на месте, воткнув оба добытых костяных клинка в погребенные под собой круглое тело неизвестного хищника. Щелкнувшие перед лицом зубы заставили поторопиться, и парень без раздумий отправил раненого зверя в полет, прямо на гигантскую руку. Та ожидаемо среагировала, стремительным броском схватив новую добычу, чтобы вновь печатать ее в землю. В то же время море попытался прорваться мимо, но к его удивлению из портала наконец появилась еще одна огромная кисть, явно нацеленная уже на юношу. Ускоренно работающее сознание четко подметило жесткую черную кожу, больше напоминающую кору древнего дерева. Сам же он, чуть ли не копируя героя фантастических фильмов, изогнулся в странном положении, преодолевая сопротивление инерции и гравитации, и лишь чудом избежал захвата. Вот только кисть, похоже, действовала на аналогичной скорости, и хозяин, осознав, что схватить добычу не получилось, мгновенно сжал ее в кулак, окутанный странным ореолом. Обрушившись рядом с Кеем, она создала настоящую ударную волну, вновь откинувшую парня назад. Пока море приходил в себя, зверь наконец полностью появился на улицах Торона, показываясь во всей своей сомнительной красе. Учитывая огромные конечности, парень уже представлял не менее гигантского монстра, но реальность оказалась совершенно иной. Три внушительные руки, по сути, занимали значительную долю тела, из-за чего даже органы восприятия размещались на них. Но само шарообразное туловище лишь слегка превышало человеческий торс и обладало всего несколькими длинными хоботками для питания, выглядя до глупости нелепо. Разочарование года! Скривившись под кристаллической маской, покачал головой Кей, точечным применением лазерного луча, уничтожив центр твари. Непродолжительное заклинание преодолело оказавшийся хрупким корпус, мгновенно отрезал его от огромных конечностей. Тварь замерла на мгновение, а потом отчаянно вереща развалилась на части, дергаясь в конвульсиях. Море же без промедлений сорвался с места, практически достигнув эпицентра взрыва. Именно он вызывал наибольшие нехорошие предчувствия. Пустующая от иномерных хищников пространство создавала эдакую зону отчуждения, в которую они почему-то, словно инстинктивно, опасались заходить. При этом формирующиеся в воздухе воронки продолжали сливаться воедино, создавая поистине чудовищный в своем размере портал. Оставалось только надеяться, что времени до его открытия окажется... «Да что с моей удачей не так?» — недовольно закричал Кей, глядя, как процесс начал замедляться, а прямо перед ним создавалась гигантская, переливающаяся разными красками плоскость, способная вместить в себя полноценное десятиэтажное здание. С тоской оглядев развалины, где оплавленные обломки бетона погребли под собой сотни человек, Морий четко осознал, что шансов вытащить кого-то уже однозначно не осталось. Даже при условии, что какой-то счастливчик смог уцелеть, проводить аккуратные раскопки в текущей ситуации просто невозможно. Особенно учитывая ту громадину, которая вскоре неминуемо появится. Идея изначально казалась полностью нежизнеспособной, но только так он сумел убедить Эмили не рисковать собой, отправившись подальше от опасного места. Граница миров все быстрее испещрялась многочисленными трещинами, знаменуя свое скорое открытие. Замерший Кейс тревогой рассматривал через постоянно исчезающие куски чужой мир, из которого вскоре должна была пожаловать очередная тварь. На удивление... Первым, что заметил море, было привычное голубое небо с редкими пушистыми облаками. Далекая гряда горного хребта, покрытого зелеными лесами. Увиденное даже на мгновение вызвало легкую надежду, что все обойдется. Но с каждым растворяющимся куском преграды картина иного пространства обрастала новыми деталями. Вскоре появились очертания настоящей средневековой крепости с высокими мощными стенами, окруженной глубоким рвом. Расположенная на холме, она однозначно служила отличным оборонным пунктом против большинства противников. Большинства, но явно не против всех, ведь в данный момент она выглядела лишь чуть лучше, чем развалины здания Совета. Объятая пламенем, она фактически пылала, щеголяя огромными дырами и разрушенными до основания защитными башнями. Самое страшное, что следов нападающих видно не было, словно они появились из воздуха. Мелькнувшая догадка заставила Кея начать вглядываться через расширявшийся проход, попутно усиленно накачивая энергией кристалл. Громогласный рев, разнесшийся по округе, заставил присесть даже море. Первобытная мощь, звучащая в нем, словно обращалась к глубинным инстинктам, которые прямо говорили «невозможно противостоять беспощадной стихии». Невольно задрожавшее тело с трудом подчинилось разуму парня, продолжив интенсивное накопление эфира. Хотелось бросить все и бежать, но Кей усилием воли подавил появившийся порыв, в отличие от большинства хищников в округе. Моментально прекратив любые схватки, они единым фронтом рванули подальше, будто спасаясь от бушующего лесного пожара. Буквально через десяток секунд в округе не осталось практически никого, кроме застывшего парня в окружении продолжавших открываться порталов. Но общая атмосфера тревоги словно окутала все вокруг, и даже появляющиеся новые намерные твари спешно стремились покинуть страшное место. Понимая степень опасности, Кей решительно сбросил кристаллическую броню, вернув себе только маску. Немного подумав, парень деактивировал заклинание силы, готовя все имеющиеся силы для единственного удара. Трещина же продолжала расширяться, на глазах увеличивая портал и приближая решающий момент. Когда последний кусок растворился в воздухе, море, по ощущениям, восстановил практически весь запас энергии, но тварь все никак не появлялась. Тревожное ощущение медленно начинало брать верх над парнем, вызывая откровенный мандраж, словно у неоперившегося птенца перед первым полетом. Прозвучавший рев, мощно ударивший по ушам даже сквозь активный щит, принес облегчение а спустя несколько секунд огромная фигура заслонила весь проем портала, позволяя разглядеть себя. Тварь, которую Кей никогда прежде не видел вживую, мелькавшая ранее лишь в различных сказках и книгах, оказалась мгновенно узнана бывшим курьером. «Дракон!» — пораженно заорал парень, сходу подметив довольно знакомые очертания огромной красной ящерицы. Рогатая голова с набором гигантских зубов, кожистые крылья на спине, Четыре огромные лапы и длинный хвост, усеянных костяными шипами. Любой человек сразу мог опознать в гиганте известного монстра, вот только никто даже в рассказах оказался не в силах передать тот ореол жуткого животного страха, вызываемого близким присутствием хищного зверя. Сглотнув от нервного напряжения, море упер начинающийся разгораться синим взгляд прямо в голову дракона, вполне сопоставимую с небольшим зданием. Чувствую, что я однозначно пожалею о своем решении. Лазерный луч четко ударил в морду чудовище, как только он проник по эту сторону портала. Разрушительное заклинание, сконцентрированное для большей разрушительной мощи и напитанное по максимуму, прорезало пространство ярким пучком, четко выделившись в воздухе золотистым свечением. Врезавшись прямо в вертикальный глаз, оно сходу выжгло на его поверхности заметный след. Дернувшийся от боли дракон резко закрыл поврежденное место, с грохотом приземлившись на руины. Под невероятной массой развалины еще сильнее просели вниз, отчего луч сместился в сторону, но ускоренно работающее восприятие Кея позволило быстро вернуть его назад. Нацелив его в голову дракона, море упорно пытался пробить толстую кожу, не ожидавшего внезапной атаки ящера. В какой-то момент ему даже показалось, что она поддается, открывая дорогу к внутренностям чудовища. Но дракон стремительно прикрылся крылом, инстинктивным движением, вызвав настоящее облако пыли. Впрочем, золотистый лазерный луч, будучи, по сути, заклинанием, неотвратимо продолжал свое разрушительное воздействие, игнорируя возможное рассеивание из завитавших в воздухе частиц. При этом чудовище упорно подставляло разные места, но О'Кей в ответ старательно фокусировался на одном. Странное противостояние длилось еще долгие десяток секунд, окончившись приличной дырой в кожестом крыле огромной твари. Вот только продолжать атаку парень был уже не в состоянии. К этому моменту энергии внутри тела практически не осталось. «Ну, я честно попытался, но, видимо, до лавров настоящего драконоборца пока не дотягиваю», несколько разочарованно произнес юноша, окончательно прекращая действие заклинания. Учитывая, что на порядок более слабое заклинание смогло убить Дональда Кимуру за пару мгновений, то защищенности гигантского ящера оставалось только позавидовать. «А сейчас лучше бежать!» Уверенно кивнул сам себе Морри, торопливо оглядевшись по сторонам в поисках лучшего варианта отхода. Тем временем гигантская летающая тварь, почувствовав прекращение опасной атаки, осторожно открыла глаза, внезапно обнаружив при этом, что один из них ослеп. Новый громогласный рев вмещал в себя не столько боль от потери, сколько ярость, предвещающую виновнику печальную участь. Дерганно оглядываясь по сторонам единственным оком, рассверепевший дракон наконец заметил бегущего двуногого, посмевшего навредить властелину неба. Огромная пасть прямо на глазах окуталась языками пламени, а затем настоящий поток огня обрушился прямо на спину Кею. Юноша, успевший потратить почти всю энергию на неудавшуюся попытку убийства чудовища, четко ощущал, что скрыться банально негде. В растерянности, ощущая надвигающуюся волну магического пламени, море краем глаза заметил в метре от себя трескавшееся пространство портала в другой мир. Всякие мысленные колебания мгновенно растворились по мере приближения волны огня, и Кей решительно прыгнул внутрь, лишь чудом разминувшись с выскочившим оттуда хищником. В следующем мгновении всю округу затопил невероятный жар, словно усиленный яростью самого дракона. Тело незадачливого зверя исчезло едва ли не быстрее, чем занял непосредственный переход. Плавящиеся асфальты окружающие здания горели, на мгновение превратившись в локальный ад. Языки пламени перекидывались все дальше, начав свое торжественное разрушительное шествие по улицам впавшего в окончательный хаос Тарона. Лавина разнообразных монстров, разбегающихся в разные стороны, быстро сломила неорганизованные попытки остановить распространение иномирных зверей. При этом постоянно расширявшееся кольцо действия порталов только усугубило незавидное положение жителей. В этих условиях громогласный рев красного дракона звучал, словно окончательная победа над слабыми людишками, посмевшими нарушить установленные правила мира, где именно он находился на вершине пищевой цепочки.